Лилю одолевали журналисты. После выхода статьи в «Курьере» она выдержала два шторма, четыре бури и одну истерику от журналистов других средств массовой информации и теперь каждый день давала комментарии и исчерпывающую информацию о ходе расследования то одному изданию, то другому. К счастью, количество выдаваемого она определяла сама. А говорить обо всем и ни о чем научилась уже очень давно. Из ее слов никто, включая преступника, не мог почерпнуть больше, чем она хотела сказать. Сегодня комментарии запросил телеканал «Город», считающийся одним из самых рейтинговых. Ссориться с ними было нельзя, поэтому время для записи интервью Лиля в своем плотном графике выделила, точнее урвала. Журналисты, как всегда, опаздывали, и Лиля вздохнула. Гораздо с большим удовольствием она поехала бы сейчас к Бунину и его коллегам, чтобы обменяться новой информацией, но что ж поделать. Дверь открылась, и, увидев вошедшего в кабинет журналиста Константина Сколкина, Лиля вздохнула снова. Сколкина она не любила. Это был молодой и амбициозный, дурно воспитанный и страдающий звездной болезнью в тяжелой стадии человек. Он был хамоват, самонадеен и плохо образован, однако считал себя чем-то средним между Леонидом Парфеновым и Владимиром Познером. С Лилей он всегда говорил чуть свысока и с претензией в голосе, как будто она была ему что-то должна. Впрочем, насколько Лиля знала, в должниках у него ходила полгорода. Минувшей зимой Сколкин сумел прославиться на всю страну благодаря городоначальнику. Заявившись на незалитый вопреки обещаниям властей главный городской каток с роликовыми коньками, он пристал к мэру, как присосавшийся клещ. Мол, давайте, я на роликах поеду, а вы на коньках. Попробуйте. Вы же лед нам обещали. Нестерпевший подобного хамства мэр пожевал губами и осведомился о фамилии своего собеседника. «Сколкин», — услужливо подсказали из-за спины мэра кто-то из пресс-службы. «Склеиваться тебе пора, Сколкин!» И с этими словами мэр повернулся к журналисту спиной и зашагал прочь. На беду обоих диалог снимала камера. Сколкин, понадеявшись на то, что своими острыми вопросами войдет в историю, дал знак своему оператору снимать, и в тот же вечер совет склеится широко разошелся по интернету, попав даже на федеральные телеканалы. Городоначальника клеймили позором, а над журналистом публично смеялись и издевались все, кому не лень. С тех пор прошло уже несколько месяцев, а Лиля при каждой встрече ловила себя за язык, чтобы не уточнить, склеился ли он уже или еще нет. Публичной порки Константина она мало была рада, хоть и признавала, что злорадство – не нехорошее качество. Она не любила людей, готовых в своих интересах не считаться со средствами и идти по головам. А Сколкин был именно таким, не признающим авторитетов, циничным карьеристом, готовым на любую подлость, если она вдруг окажется ему выгодна. Оператор, с которым работал Константин, был его полной противоположностью. Лет на 10 постарше тридцатилетнего летнего Сколкина, серьезный, мало улыбчивый, очень спокойный. Лилия вспомнила, что зовут его Илья Широков. Почему-то именно у Широкова Лилия всегда хорошо выглядела в кадре. Она знала, что совершенно не телегенично. Но по роду своей деятельности была вынуждена регулярно позировать перед телекамерами, давая официальные комментарии от лица следственного управления. В съемках других операторов она себе не нравилась – а у Широкова всегда получалась красавицей. По большому счету, ей было на это наплевать, но женское тщеславие все-таки тешилось. В общем, Широкову она улыбнулась широко и открыто, осколкино кисло стиснув зубы. Бодро отторобанив положенные комментарии и мастерски уйдя от дополнительных ответов, Зря Костик считал, что умнее ее. Не так это. Она выразительно посмотрела на часы. Мол, давайте, ребята, сворачивайтесь. Широков послушно начал снимать камеру со штатива и бережно укладывать ее в кофр. осколкин что-то блеял за ее спиной, который Лили к ним повернулась. Давай знать, что аудиенция окончена. Если нужно, она могла быть той еще заразой. Словно в помощь у нее зазвонил телефон. Звонил Бунин, и Лили радостно выпалила в трубку. — Да, Ванечка. — Угадай, где я нахожусь? — уныло спросил он. — На новом трупе? У Лили похолодела под ложечкой. — Ага. — Где? — У университета. Тут девушка с крыши сиганула. Часа два уж назад. — И... Лиля понимала, что Иван не будет беспокоить ее по таким пустякам, как совершенное кем-то самоубийство. — Наше что-то есть? — А как же? Иван замолчал, и Лиля слышала, что он прикурил и глубоко затянулся. — В кармане весеннего пальчишки букетик. Здешние преподаватели с кафедры — ботаники, говорят, что это ноготки. — Так для них же рано еще, — ошарашенно сказала Лилия. — Так нашему флористу время года нипочем. Он у нас знает дорогу к братьям-месяцам. Может, и подснежники в декабре, и ноготки в апреле. — Может, все-таки совпадение? — с надеждой сказала Лиля. — Может, самоубийство? Предсмертная записка есть? — Нет, в том-то и дело. И серьги в левом ухе нет. Такая вот канитель. Кстати, одета девчонка бедновато. Серёжка оставшаяся приметная, чёрная жемчужина в бриллиантовой россыпи, не мухры Это всё, как выяснилось, так сразу нас с Димкой сюда и дёрнули. Ну и... — он понизил голос. — Баклана твоего. — Вань, пробивай эту жертву по связи со всеми остальными, а также с нашими основными фигурантами и в первую очередь. Тут она вспомнила про то, что у нее в кабинете журналисты и оборвала себя на полусловие. «По объекту, с которым Сергей работает». «Понял. Ты бы приехала, Лиль», — попросил он. «Ты как-то по-другому все видишь. Нам твой взгляд очень даже пригодится». «Сейчас приеду», — согласилась она и метнулась к шкафу, чтобы достать пальто. «Мы с вами», — тут же заявил Сколкин. «Я все равно не отстану». Лилия Юрьевна, я должен на этот раз обскакать эту стерву Перцову. Спорить Лили было лень, да и некогда. Она понимала, что настырный журналист просто поедет за ней на своей машине, не скрываться же ей было от него, уходя от преследования, как в плохом фильме. Место преступления было уже оцеплено липкой полосатой лентой. Толпа зевак, переговариваясь, стояла по периметру, жадно впитывая наполненный напряжением воздух. Упавшая с крыши девушка, совсем еще юная, с неестественно вывернутыми руками и ногами, лежала на еще не прогретом асфальте. Из кармана ее яркого, сиреневого, очень весеннего пальто выглядывал букетик ярко-оранжевых ноготков. Из машины Лили успела позвонить Лаврову. Тот посмотрел в интернете, и теперь она уже знала, что означает этот цветок. Отчаяние. Она пробралась к Бунину и Бакланову. Первый улыбнулся, а второй скорчил недовольную мину. Не обращая на него внимания, Лиля, пошептавшись с Иваном, через несколько минут уже знала, что потерпевшую зовут Дина Кострова. Училась она на пятом курсе биофака. Родом была откуда-то из Архангельской области. Жила в общежитии, обладала легким веселым нравом и никогда не давала поводов думать, что может покончить с собой. Причин для самоубийства у нее не было никаких. Так в один голос говорили ее педагоги и однокурсники. Узнав все, что ее интересует, Лилия отошла в сторонку, чтобы не мешать, вернее, чтобы еще больше не бесить Бакланова. Тот и так был вне себя от ярости. Шестой труп. А дело даже на миллиметр не сдвинулось с мертвой точки. За это начальство по голове не погладит. а точнее, Голову эту скоро снесет. Да еще Ветлицкая, черт бы ее подрал. Крутится под ногами, корчит из себя умную. Помощи никакой, и отвечать-то не ей. Эти мысли были просто написаны на его широком, перекошенном от злобы лице. По крайней мере, Лиля читала их так ясно, как если бы буквы выступали сквозь кожу. Она не заметила, как к ней подошел Сколкин, и даже вздрогнула от его неожиданности. — А я ее знаю, — сказал журналист. — Она у меня на программе была примерно с полгода назад. — На какой программе? — спросила лиля смутно припоминая, что действительно Сколкин ввел на телеканале «Город» какое-то дурацкое ток-шоу, воображая из себя Малахова провинциального разлива лиля и Малаховскую-то, пусть говорят, никогда не включала, будучи уверенной в том, что эта пошлость несусветная. А уж от подобного зрелища с провинциальным налетом ее вообще тошнило. «Я программу веду. Обсудим!» называется. С гордостью в голосе сообщил Сколкин. «Она уже два года все рейтинги бьет». Ну и эта девица была участницей программы, посвященной теме неверности – Она тогда очень откровенно говорила о том, что пережить измену любимого человека практически невозможно. Красиво так говорила про рубцы на душе, про бездну отчаяния, про то, что это и забыть невозможно, и жить с этим нельзя. Обычно люди камеры боятся, запинаются, краснеют, бледнеют. Она очень уверенно говорила, не стесняясь, как будто наизнанку перед студией выворачивалась. — Искренняя очень девушка. В голове у Лили появилась неясная мысль. Крутилось что-то, связанное с телевидением. Но в царящей вокруг суматохе она никак не могла ухватиться за эту мысль, чтобы сформулировать ее целиком. Да и присутствие Сколкина Лилю нервировало. Она отвернулась от неприятного лица и вдруг увидела широко шагающего к ней Лаврова. «Я решил приехать», — сказал он, беря ее под локоть и закрывая широкой спиной от сверлящего сколкинского взгляда. Решил тоже оценить ситуацию. «Вы не замерзли, Лиля?» «Все-таки свежо еще, только кажется, что тепло, а на самом деле долго на улице не простоишь». «Знаете что, пойдемте в мою машину, там и поговорим», — решила Лиля. Она действительно замерзла, кроме того, ей хотелось уже избавиться от назойливого внимания журналиста. Он сказал что-то важное, и нужно было обдумать, что именно. Усевшись в машину, она коротко пересказала их разговор Лаврову. «Интересно», — сказал он, внимательно выслушав Лилию. И вокруг Ольги Разумовской на конкурсе красоты журналист этот же крутился. Я слышал, как она его обвиняла в том, что накануне ее слишком мало показали по телевизору. «И Колпину он снимал», – медленно добавила Лиля. «Мне одна сотрудница в детском доме говорила, что приезжало телевидение. И я вспомнила, что видела этот сюжет. Там в кадре был именно Сколкин. Я же профессионально новости смотрю, на такие вещи внимания обращаю». Надо Ивану сказать. Вдруг Сколкин имеет отношение и к другим пострадавшим тоже. — Неплохой способ подбирать жертв, — согласился Лавров. — Люди на камеру делятся своими личными переживаниями, раскрываются, потому что подвоха не видят, пытаются показать себя с лучшей стороны, а хорошему психологу видны все их тайны, понимаете? — Не сказала бы, что Сколкин хороший психолог. — покачала головой Лиля, но что-то в этом есть. Она коротко сообщила освободившемуся от осмотра места происшествия Бунину новую версию, возникшую у них с Лавровым. «Богатая история!» коротко ответил Иван и пообещал собрать информацию. Уже на завтра летучему отряду сыщиков стало известно о том, что Вера Пушнякова была гостьей того же ток-шоу про измену, что и студентка Дина Кострова. На программе она горячо отстаивала мысль, что полюбить снова – не преступление, равно как и попытки лучше устроиться в жизни, что нельзя жить с человеком, которого ты разлюбил, просто из жалости или из чувства долга, что на самом деле измену легко пережить, а тот, кто цепляется за старые обиды, слабак и собственник». Лиля покосилась на Лаврова. Однако тот слушал рассказ Ивана с каменным выражением лица. Ни один мускул не дрогнул. Дочь Светланы Панфиловой, Елена, была гостьей программы про неизлечимо больных людей и рассказывала, как живется родственникам, у которых на руках угасают родные люди. Бывшую учительницу Людмилу Яновскую Сколкин снимал в новостном сюжете ко дню учителя. Тогда в администрации города собирали и чествовали старых педагогов. Другими словами, журналист канала «Город» Константин Сколкин был лично знаком с каждой из жертв, а также хорошо осведомлен об особенностях их биографии, а потому был тут же включен в список основных фигурантов по цветочному делу. Возвращаясь со встречи с коллегами, Лили чувствовала себя так, как будто вагон разгрузила. Больше всего на свете она мечтала сейчас залезть в ванную, полную горячей воды и похочей пены, закрыть глаза и хорошенько подумать, разложить факты по полочкам. Но дома ее ждал Гришка, которому она клятвенно пообещала помочь сделать презентацию по предмету «Окружающий мир». Про «Окружающий мир» Лиле могла рассказать очень много. Вот только вряд ли ее знание оказалось бы подходящим для второклассников. Желая оставить всю тяжесть и грязь сегодняшнего дня на лестнице, чтобы не тащить ее к сыну и встретить его с улыбкой, она остановилась, машинально открыв почтовый ящик. Там не могло ничего быть, потому что коммунальную квитанцию она уже не только забрала, но и оплатила. Писем им никто не писал, и газет они не выписывали. Однако в ящике что-то лежало. Аккуратно протянув руку, хотя завернутый в белое предмет вряд ли мог оказаться бомбой, она достала шуршащий свиток и развернула его. В вощеной бумаге лежал пучок мяты. Обыкновенной душистой мяты которую она так любила в коктейлях. Бросив его в сумку, Лиля полезла в интернет на телефоне. Уже через минуту она расшифровала новое послание убийцы, который подобрался к ней так близко, что знал ее домашний адрес. На языке цветов мята читалась как «подозрение».